Глава 1 Мы сидели на травке в пыльном скверике под окнами заводского управления и переваривали обед, каждый по-своему. Федя читал китежградские новости, медленно ведя по строчкам черным неразгибающимся пальцем. Мрачный Витька Корнеев лелеял обуревавшие его черные замыслы. Эдди Камперян спрашивал, Роман Ойра-Ойра отвечал, а я, не теряя драгоценного времени, загорал себе подмышки комаров и слепней поблизости не было они тоже вероятно переваривали обед внизу под обрывом величестве нанесла в своих хрустальных строях ядовито оранжево источные воды прохладные ките на другом берегу сладко томились под солнцем заливные луга по ровной желтой насыпи выбрасывая белые дымки полз игрушечный поезд на горизонте в парном мареве синела зубчатая кромка далекого леса Над серыми башнями старой крепости, сверкая солнечными зайчиками, совершала эволюции небольшое летающее блюдце. Окна заводского управления были раскрыты, и слышно было, как пишущие машинки вяло и неубедительно отвечают на энергичные, напористые очереди бухгалтерских рейнметаллов. Зажмурившись, можно было легко представить себя в районе боев местного значения. В полуподвале управления подчиняясь сложному ритму, сдвоенно и тяжело грохали печатающие механизмы табуляторов. Пикирующими бомбардировщиками визжали и завывали на складе циркулярные пилы. По бомбардировщикам выпускали обойму за обоймой скорострельные пневматические молотки. В ремонтных мастерских устрашающе лязгой гусеницами разворачивались танки. А где-то в цехах дальнобойно ухал паровой молот. Кроме того, у ворот склада разгружали машину листового железа. Звуки были сочные, военные. Но я не мог подобрать для них удовлетворительную аналогию. — А это что за развалина? — спрашивал Эдик. — А это старый Китишград, — отвечал Роман. — Тот самый? — Тот самый, XII век. — А почему только две башни? — спросил Эдик. Роман объяснил ему, что до осады было четыре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 Захмелевшего Беовульфа Соловей Адихмантьевич прикончил акустическим ударом, после чего сам скончался от множественных ожогов. Уцелевшие ведьмы, лешие, водяные, а уколки кикиморы и домовые перебили деморализованных вардалаков, троллей, гномов, сатиров, наят и дриад, и, лишенные отныне руководства, разбрелись в беспорядке по агрессным лесам. Что же касается дурака Годзиллы, то его занесло в большое болото, именуемое ныне Коровьим Вязлом где он в скорости и подох от газовой гангрены. «Любопытно», — проговорил Эдик, разглядывая из-под ладони заросшие серые глыбы, ауколки и плюни ядовитой. «А вход туда свободный?» «Свободный», — ответил Роман, — «за пятачок». «Жалко», — сказал Эдик, — «не успею я туда сходить». Роман помолчал, а Витька Корнеев, отвлекшись от черных мыслей, посмотрел на Эдика с состраданием. «А вот это блюдце?» — спросил Эдик. «Это наше блюдце?» «Наверное», — сказал Роман. «Колонист какой-нибудь упражняется, чтобы навыков не терять». «А где сама колония?» «В городском парке, вон на том конце города». «Сходим», — предложил Эдик. «Успеется», — сказал Роман. Эдик посмотрел на часы. «Четыре часа», — сказал он озабоченно. «До приема остался всего час. Но, ну, может быть, успеем?» а то пока разговоры, пока бумаги подпишут. — Пока тебе подпишут здесь бумаги, шляпа ты фетровая, — сказал грубый Корнеев, — и пока кончатся все разговоры, ты здесь и накупаешься, и на загораешься и на лыжах находишься, и женишься, и разведешься. Эдик посмотрел на него с изумлением. — От колонии тебя будет тошнить, от этих дурацких развалин тебя будет рвать. — Что это с ним? — спросил Эдик, обращаясь к Роману. Роман, не говоря ни слова, повалился на спину и задрал ногу на ногу. Тогда Эдик поглядел на меня. Глаза у него были такие чистые, такие наивные, и весь он был такой нездешний, такой уверенный в могуществе разума, такой свеженький, из своего отдела линейного счастья, еще пахнущий яблоками и детским смехом, такой избалованный, избалованный дружбой с умными и добрыми людьми, избалованный рациональностью и справедливостью, избалованный горным воздухом чистого знания. Витька и Роман тоже были такими две недели назад. «Эдик», — ласково сказал я, — «ты намерен, я вижу, сегодня же вечером вернуться в институт?» «Да», — сказал Эдик, — «а что?» «И времени у тебя нет? Вся аппаратура готова, а завтра прямо с утра ты хочешь начать?» «Естественно» и тебе так не терпится начать, что ты просто не можешь позволить себе остаться здесь еще хотя бы на день, чтобы осмотреть колонию? — Да... да... вообще я бы с удовольствием, но... — В чем дело? — А внимательно осмотреть крепость? — спросил я. — А поискать зубы Годзиллы, выбитые соловьем Адихмантьевичем? — предложил Роман. — Еще девочки, — сказал Витька с горечью. — Ух, какие девочки в Китишграде! — Я не понимаю, ребята, — сказал Эдик. От обиды у него даже припухла нижняя губа. — Не смешно. — Ты еще не знаешь, до чего все это не смешно, — сказал Роман. — Тебе вот даже не пришло в голову спросить, почему мы сидим здесь так долго. Саша уже второй месяц, а мы с Витькой третью неделю. Уж не стал ли ты чего доброго эгоистом? — Ну как? Почему? У Саши дела на заводе, а мы с Витькой. — Ну, я не знаю. В конце концов, почему я должен был об этом думать? — Эгоист, — сказал Роман, с грустью укрепляясь в этом ужасном предположении относительно Эдика. — Федя, полюбуйтесь, пожалуйста. Вот это эгоист. Видите, как выглядит эгоист? Федя вздрогнул, поглядел на Эдика поверх газеты, мучительно засмущался, и, поскольку обе руки у него были заняты, в полном смятении задрал правую ногу, снял пенсне, и принялся тереть линзы аштанину «По-моему...» — пробормотал он. «Нет. Эгоист. Не может быть, как же так?» «Спасибо, Федя», — сказал вежливый Эдик. «Это была шутка». вы оглядел нас. Вы хотите сказать, что здесь имеет место бюрократическая волокита, из-за которой я вынужден буду задержаться?» «Нет», — сказал я. Нашей простой, многократно описанной и разоблаченной бюрократической волокитой здесь, к сожалению, и не пахнет. «Волокита?» — презрительно сказал Витька и сплюнул сквозь зубы на одуванчик. Одуванчик увял. «Волокита!» — мечтательно произнес Роман. «Волокита, Эдик, это в сущности прекрасно. Несешь, бывало, на подпись что-нибудь исходящее. А бухгалтер шалун этакий посылает тебя за визой к директору. Идёшь к директору, а у директора, естественно, совещание, надо на подождать. Садишься в кожаное кресло, пощебечешь с референтом, полистаешь газету, возвращаешься к бухгалтеру, а бухгалтер шелунишка на обеде. Садишься в кожаное кресло, пощебечешь с счетоводом. Золотые люди, сказал Витька, день-два и все готово. А здесь? спросил Эдик с интересом. А здесь, Эдик», — сказал я, ничего этого и в заводе нет. Здесь пруня. «Ну и что же? Я знаю». «Ты знаешь, что такое пруня осведомился Роман. «Знаю. Тройка по распределению и учету необъяснимых явлений». Витька хрипло захохотал. «Да», — сказал Роман, качая головой. «Распределение и учет. И как ты себе это представляешь?» «Я никак это себе не представляю. Зачем? Два месяца назад я подал заявку». Месяц назад меня любезно известили о том, что моя заявка зарегистрирована. Сегодня мне понадобился экспонат из колонии необъясненных явлений, и я за ним прибыл. «Шалунишки!» — вскричал вдруг панург. «Учетчики-бухгалтеры! А между прочим, матриархат имеет свои преимущества. В центральном московском бассейне некий гражданин повадился подныривать под купальщиц и хватать их за ноги. И вот одна из купальщиц, изловчившись, цеданула его нахального ногой по голове, Панург захохотал во все горло. Она попала ему по челюсти, а сама вышла и отправилась одеваться. Проходит время, а нахального гражданина нет и нет. Вытащили его. Панург снова захохотал. Вытащили они его. Вытащили, понимаете, его, а он уже холодный, и челюсть сломана. Все мы, кроме Эдика, тоже не могли удержаться от жуткого смеха, хотя я ощутил некий озноб. Роман повленел лицом, а по шерстистому загривку Феде прошла волна. Витька же, отсмеявшись, сплюнул на Анютины глазки и спросил Эдика. — Понял? — Не совсем, — сказал Эдик, рассматривая понурга, утиравшего глаза шутовским колпаком. — Не смешно тебе? — спросил Витька. — Честно говоря, нет, — ответил Эдик. — Ничего, привыкнешь, — пообещал Витька. Время у тебя еще есть. — Да, — сказал Роман. Время у тебя теперь есть. Никогда в жизни у тебя не было так много времени. И я объясню тебе, почему. Тпруня, Эдик, не тройка по распределению и учету. Тпруня, Эдик, это тройка по рационализации и утилизации. — Ну и что же? — спросил Эдик. — Он воображает, будто Тпруня — это вроде кладовщика, — с сожалением сказал Роман, обращаясь ко мне и к Витьке. Он воображает, будто стоит ему принести накладную, как он тут же получит все, что требует. «Что есть тпруня?» — спросил он. Я немедленно откликнулся. «Тпруня есть авторитетный административный орган, неукоснительно и неослабно выполняющий свои функции и никогда не подменяющий собою других административных органов». «Понял», — сказал Витька Эдику. «Кладовщик — это кладовщик» от пруня этот пруня позвольте сказал эдик но роман продолжал что есть рационализация рационализация мрачно ответствовал витька это такая поганая дрянь когда необъясннное возвышается или низводится авторитетными болванами до уровня повседневщины однако позвольте сказал смущенный эдик а что есть утилизация спросил роман «Утилизация, — сказал я Эдику, — есть признание, или же категорическое непризнание за рационализированным явлением, право на существование в нашем бренном реальном мире». Эдик опять попытался что-то сказать, но Роман упредил его. «Могут ли решения тройки быть обжалованы?» «Да, могут, — сказал я, — но результаты не воспоследуют». «Как мордой об стол», — разъяснил Корнеев. эдик безмолвствовал. Выражение решительности и готовности к благородному протесту медленно сползало с его лица. Авторитетно ли для тройки, тоном провинциального адвоката спросил Роман, рекомендации и пожелания заинтересованных лиц? Нет, не авторитетны, сказал я, хотя и рассматриваются в порядке поступления. Что есть заинтересованное? начал Роман, но эдик перебил его. «Неужели печать?» — спросил он с ужасом. «Да», — сказал Роман. «Увы». «Большая?» «Очень большая», — сказал Роман. «Ты такой еще не нюхал», — добавил Витька. «И круглая?» «Зверски круглая», — сказал Роман. «Никаких шансов». «Но позвольте», — сказал Эдик с видимым усилием, стараясь подавить растерянность. «Если, скажем, аквадратить» скажем э, преобразование тиврина оппенгеймера роман покачал головой определитель сжимаете с равен нулю ты хочешь сказать близок к нулю витька неприятно заржал а то бы без тебя не догадались сказал он равен товарищ амперян равен определитель сжимаете с равен нулю повторил роман плотность административного поля в каждой доступной точке превышает число одина «Административная устойчивость абсолютно, так что все условия теоремы о легальном воздействии выполняются». «И мы с тобой сидим в глубокой потенциальной галоши», — закончил Витька. Эдик был раздавлен. Он еще шевелил лапками, поводил усами и топорщил над крылья, но это были уже чисто рефлекторные действия. Некоторое время он открывал и закрывал рот, Потом выхватил из воздуха роскошный блокнот с надписью делегату городской профсоюзной конференции и принялся бешено строчить в нем, ломая и нетерпеливо восстанавливая грифель. Потом вновь растворил в воздухе канцелярские принадлежности и принялся без всякого аппетита покусывать пальцы, бессмысленно тараща глаза на мирный пейзаж за рекой. Все молчали. Роман лежал на спине, задрав ногу на ногу, и, казалось, спал. Витька, вновь погрузившись в океан черных замыслов, шумно сопел и оплевывал окружающую натуру ядовитой слюной. Не вынеся этого душераздирающего зрелища, я отвернулся и стал смотреть, как Федя читает. Федя был существом мягким, добрым и деликатным, он был очень упорен. Чтение давалось ему с огромным трудом. Любой из нас уже давно бы отказался от дела, требующего таких усилий, и признал бы себя бесталанным и негодным. Но Федя был существом другой породы. Он грыз гранит, не жалея ни зубов ни гранита. Он медленно вел палец по очередной строчке, подолгу задерживаясь на буквах «Щ» и мягкий знак. Трудолюбиво покряхтывал, добросовестно шевелил большими серыми губами, длинными и мягкими, как у шимпанзе, и, наткнувшись на точку с запятой, надолго замирал, собирал кожу на лбу в гармошку и судорожно подергивал далеко отставленными большими пальцами ног. Пока я смотрел на него, он добрался до слова «дезоксирибонуклеиновая». Дважды попытался взять его с налету, не преуспел. Применил слоговой метод, запутался, пересчитал буквы, затрепетал и робко посмотрел на меня. Пенсняк косо и странно сидела на его широкой переносице. «Дезоксирибонуклеиновая», — сказал я. Это такая кислота. Дезоксирибонуклеиновая. Он, жалко улыбаясь, поправил Пенсне. «Кислота?» — повторил он перехваченным голосом. «А зачем она такая?» «Иначе ее никак не назовешь», — сочувственно сказал я. «Разве что сокращенно ДНК». «Да вы это пропустите, Федя, читайте дальше». «Да-да», — сказал он, — «я лучше пропущу». Он снова принялся читать... А я смотрел на него и думал, какой же чудовищной мощью должна обладать большая круглая печать, если одного прикосновения ее к бумаге оказалось достаточно для того, чтобы навеки закобалить этого свободолюбивого снежного человека, этого доброго и деликатного владыку недоступных вершин, и превратить его в вульгарный экспонат, в наглядное пособие для популярных лекций по основам дарвинизма. Потом я услышал осторожное кваканье и обернулся. Кузька был, конечно, тут как тут. Он сидел на крыше заводского управления и робко поглядывал в нашу сторону. Я помахал ему и поманил его пальцем. Он, как всегда, страшно смутился и попятился. Я призывно похлопал ладонью по траве возле себя. Кузька смутился окончательно и спрятался за вытяжную трубу. Витька вдруг рявкнул. «Хватать!» И текать. Плевал я на них. Подумаешь, печать. В первый раз, что ли? Главное в нашем положении, — сказал Роман, не открывая глаз, — это спокойствие, выдержка и ледяное хладнокровие. Надо искать пути. Главное в нашем положении — вовремя рвануть когти, — возразил Корнеев. Унося что-нибудь в клюве при этом, — добавил он. Нет-нет, — встрепенулся Средик, — нет. Главное в нашем положении — не совершать поступков, которых мы будем стыдиться. Я посмотрел на часы. Главное в нашем положении — не опоздать к началу заседания. Лавр Федотович очень не одобряет опозданий. Мы встали. Федя из вежливости тоже встал. Когда мы выходили из скверика, я обернулся. Федя уже снова читал. А Кузька сидел рядом с ним и пробовал на зуб шапочку с бубенцами, которую часто оставлял после себя Панург.